дите к вашей возлюбленной, и пусть никакая тревога не помешает вам испытать полное блаженство. После нескольких взаимных комплиментов я постучался в двери Виоланты. Мне открыла какая-то особа, смахивавшая на дуэнью. Я вошёл и, не обращая на то, что происходит за мной, направился в салон, где находилась моя дама. Но пока я приветствовал её, оба предателя захлопнули за собой дверь с такой быстротой, что там бросил остался на улице. И последовав за мной, обнаружили своё настоящее лицо. Сами понимаете, что пришлось потегаться с ними. Они напали на меня одновременно, но я показал им, где раки зимуют. Я задал изрядную работу и тому и другому и они, наверное, пожалели, что не избрали более надежного способа мести. Супруг пал, пронзенный моей шпагой, шурен его, видя, что тот вышел из строя, шмыгнул в двери, которые оказались открытыми, так как Дуэнья и Виоланта бежали во время нашего поединка. Я погнался за ним на улицу, где встретил Ламеллу, который, не добившись никакого толку от промчавшихся мимо него женщин, Не знал, что ему думать, одалетевшим до него шуме. Мы вернулись в гостиницу и, захватив лучшее из своей пожитки, сели на мулов и выпрлись из города до наступления рассвета. Было ясно, что это дело не останется без последствий, и что власти произведут в городе расследование, от которого нам не мешало уклониться. Мы отправились ночевать в Виллерубие. И пристали на постоялом дворе, куда вскоре после нас завернул один талецкий купец, державший путь с Егорбы. Он отожёлнул вместе с нами и рассказал нам про трагическое происшествие с мужем Виоланты. Ему и в голову не приходило заподозрить нас в этой проделке, так что мы смело задавали ему всякие вопросы. "Господа", сказал он нам, Я узнала об одном печальном событии сегодня утром, когда собирался уезжать. Всюду разыскивали Виоланту, и мне сказали, что Корехидор, который приходится родственником дону Балтасару, решил принять самые энергичные меры, чтобы разыскать виновника убийства. Это всё, что я знаю. Розыски, предпринятые итальянским Корехидором, нисколько меня не тревожили. Однако же я счел за благо немедленно покинуть новую Кастилью. Я рассудил, что в случае ареста Виоланты она признается во всем и укажет мои приметы правосудию, которые не применит послать за мной погоню. А потому мы со следующего дня стали из предосторожности избегать проезжих дорог. К счастью, Ламела искоресил три четверти Испании, И знал какими окольными путями безопаснее всего пробраться в Арагон. Вместо того, чтобы прямо отправиться в Куэнсу, мы свернули в горы, находившиеся под ле этого города, и тропинками, известными моему проводнику, добрались до грота, походившего на скит. Это тот самый, в котором вы вчера попросили у меня пристанище. «Пока я любовался окрестностями, являвшими прелестные виды, мой сотоварищ сказал, «Я был здесь шесть лет тому назад, в то время пещера эта служила убежищем одному старому отшельнику, который отнесся ко мне милосердно и разделил со мной свои запасы. Припоминаю, что это был святой человек, и что он держал мне речи, которые чуть было не отвратили меня от мирского жития». Быть может, он ещё жив, надо взглянуть. С этими словами любознательный Амбросиос слес с мула и вошёл в пещеру. Он пробыл там несколько минут и, вернувшись, позвал меня. Пойдите сюда, тон Рафаэль сказал он. Пойдите взглянуть на трогательное зрелище. Я тотчас же спешился. Мы привязали мулов к деревьям, И я последовал за ламелой внутрь грота, где увидал распростертого на лежанке старого анахарета бледного и умирающего».